Античные школы стоиков, скептиков и эпикурейцев. Философия в период эллинизма частично изменила содержание и свои основные цели. Эти изменения были обусловлены социально-экономическими и политическими процессами в развивавшемся эллинистическом обществе. Их вызвал и сам факт отделения от философии ряда специальных наук. Философы периода эллинизма главное внимание обратили на решение проблем этики и морали. Проблемы поведения отдельного человека в мире Две старые авторитетные школы Платона и Аристотеля постепенно теряли свое лицо и авторитет. Для философских школ, возникших и развившихся в период эллинизма, характерно признание за рабами их человеческого достоинства и даже возможности наличия у них высших моральных качеств и мудрости. Параллельно с упадком старых философских школ классической Греции в период эллинизма возникали и развивались три новые философские системы – стойков, эпикурейцев и скептиков. Для эпикурейцев и стоиков философия – учение о мудрости. Мудрость – не идеал знания, а нравственный образ жизни. Скептицизм – смотрю, рассматриваю, обдумываю, понимаю. Основной смысл учения скептиков – постулат воздержания, отсуждения, от решительного предпочтения одного из двух противоречащих друг другу равносильных суждений. Родоначальник скептицизма Перрон. По его учению философ – человек, который стремится к счастью. Счастье может состоять только в спокойствии и отсутствии страданий. О любом способе познания нельзя сказать, истинный он или ложный. Истинно-философский способ отношения к вещам – воздержание от суждений о них. Достоверны лишь наши чувственные восприятия или впечатления. Эпикурейство – философское направление, основанное Эпикуром. Он создал школу в Афинах под названием «Сад Эпикура». Эпикур обосновывает идею о возможности и необходимости достижения индивидам счастливой жизни. Нужно побороть страх перед богами, перед смертью, быть уверенным в возможности поступать по своим желаниям. Философия должна убедить, что не существует в мире такой силы, которая могла бы помешать мудрому человеку жить в соответствии со своими идеалами. Эпикур признает вечность и неизбежность бытия. Основные слагаемые бытия – атомы и пустота. Атомы движутся не по заданной траектории, а в сторону от нее. Признание случайности направлено против идеи господства в человеческой судьбе рока. Одно из главных понятий этики – понятие свободы. Боги не влияют на жизнь людей. Высшим благом для человека Эпикур считал достижение блаженства наслаждения. Цель – не страдать телом и не смущаться душой. В связи с этим он разделяет все желания на естественные и необходимые. Естественно, и надо удовлетворять умеренно, ибо удовольствие имеет свой предел. Действительно длительными и прочными могут быть духовные наслаждения. Высшая форма блаженства – состояние полного душевного покоя, невозмутимости, отрешенность от всех проблем. Атораксия. Основателем стоической философии был уроженец острова Капра, Зенон, около 336-264 -го годов до нашей эры Стоицизм был не только самой распространенной, но и самой долговечной эллинистической философской школой. Основным достоинством стоики считали невозмутимость и свободу от внешнего мира и от собственных страстей. Они разработали основные правила науки смерти. Настоящий мудрец не должен бояться смерти. Это и есть философия. Другой принцип стоиков – зависимость от рока, бесполезность сопротивления. Свобода – признание и согласие с роком, необходимостью. Необходимость – Бог. Человек ничего не может изменить в порядке вещей. Человек постоянно стремится быть свободным, но в его силе только духовная свобода, остальное – не в его власти.